Глава 3. Город мечты. 1967-1970 годы. В 1967 году в Коп-Сири уже вовсю шло заселение. Тут всё ещё строили новые гигантские многоэтажные дома, но первые жильцы уже старались кое-как начать обустраивать свой быт. Это был настоящий город в городе. квартиры, в котором покупали на последние средства, влезая в долги, перезакладывая недвижимость и отказывая себе во всём самом необходимом. Люди въезжали сюда с мыслью о том, что здесь они обретут счастье и благополучие, ведь именно это им обещали в офисах продаж, разбросанных по всем окрестностям Нью-Йорка. В числе таких отчаянных мечтателей были Нат Берковиц с сыном-подростком Дэвидом, которым разрешили вселиться в квартиру номер 17Б по адресу 170 Drayzer Loop. Пришлось переоформлять все документы, так как все они были на имя Пэрл Берковиц, но всё же администрация пошла на ту навстречу, хотя предпочтение всегда отдавалось полноценным семьям с маленькими детьми. Берковицы были как раз такими, когда подавали это заявление. Сейчас же Перл умерла, а Девит уже успел превратиться в неуклюжего подростка. Они получили долгожданные документы, разрешающие въехать в квартиру, надеясь на то, что новое жильё поможет им поскорее начать новую жизнь уже без Перл, сильнее всех хотевшей сюда переехать. Нью-Йорк поделён на сектора и районы, которые пополняются, расширяются, Но никогда не смешиваются между собой. Еврейские кварталы населяют исключительно евреи. Администрация такого района однажды даже добилась от администрации города разрешения закрыть вход в район для представителей другой национальности. В китайском квартале могут жить только китайцы. Здесь можно попробовать лучшую китайскую еду в местном ресторанчике, купить необычные и ненужные сувениры непременно красного цвета. а также затовариться дешёвыми и странными товарами, наподобие волшебных овощечисток. В кварталах населённых преимущественно темнокожими, никогда не селится представители другой расы. Исключения составляют разве что немногочисленные белые женщины, но и они при возможности стараются покинуть такой квартал. Южный Бронкс постепенно превращался в один из таких кварталов. Возле нескольких социальных центров каждое утро теперь собиралась очередь. Несколько средних школ превратились в своего рода офисы мелких наркоторговцев, а на улицах то и дело случались драки и изнасилования. Не все способны увидеть красоту Бронкса. Это красота пустыни. Кажется, что здесь невозможно выжить, но это только на первый взгляд. Потом ты замечаешь, что люди привыкли здесь жить. Попытки сохранить в себе веру в лучшее, одни бегут к легким удовольствиям и наркотикам, а другие смиряются. Люди привыкают, и вскоре вы тоже привыкаете и учитесь видеть красоту в хаосе. Стивен Шамес, летописец Бронкса. Кооп-сити оказался зажат между таким неблагополучным районом Бронкса и городом Йонкерс, который представлял собой неблагополучную и униженную провинцию Нью-Йорка. Большинство пригородов мегаполиса жили за счёт нескольких дорогих кварталов, в которых предпочитали селиться уставшие от шума большого города семьи, сделавшие успешную карьеру клерков. Считалось, что детям не стоит жить в маленьких и удушливых апартаментах, поэтому такие семьи предпочитали подыскать себе небольшой особняк в элитном пригороде. В Йонкерсе не было ничего элитного и эксклюзивного. Даже название места было пародией на Нью-Йорк. Каждое утро жители этого пригорода отправлялись на работу в мегаполис, который ненавидели, но без которого не смогли бы выжить. Острое чувство собственной неполноценности обычно трансформируется в ненависть. Презирать весь Нью-Йорк было проблематично, а вот Кооп-Сири, как олицетворение пороков города, ненавидеть было просто. Несколько лет подряд жители Йонкерса наблюдали за масштабной стройкой города мечты. Всё это время по телевизору и на билбордах транслировали идеальные картинки прекрасного района в лучших традициях респектабельных кварталов Манхэттена. Разрешение на покупку смогут получить только достойные члены общества, крепко стоящие на ногах, никаких мигрантов и нелегалов из Латинской Америки. Никаких краж из магазинов и драк в школах. Да ещё к тому же из Кооп-Сити можно было доехать до любого места в Нью-Йорке, а из Йонкерса можно было добраться только в Бронкс, да и то с трудом. Город мечты оказался заперт между двумя неблагополучными районами, которые ненавидели и презирали друг друга. Впрочем, было между Южным Бронксом и Йонкерсом что-то общее. они ненавидели Кооп-Сирии. Сказочный город должен был распространить лучи добра на всех своих соседей, но получилось наоборот. Огромные многоэтажные дома Кооп-Сити собирались в безликие и пустынные улицы и бульвары, которые причудливым образом переплетались между собой, сливались и выводили на побережье. Человек-то, Впервые оказавшись здесь, уже через 5 минут начинал чувствовать собственную ничтожность и беспомощность. Со временем это чувство только усиливалось. Желая утвердить свою значимость, люди здесь производили злое, даже ожесточённое впечатление. Это ощущение усиливалось, когда ты оказывался возле местной средней школы имени Джеймса Монро или рядом с парой недавно открывшихся хозяйственных магазинов. Эти места моментально стали центром притяжения всех безработных и неприкаянных. Почувствовав свою клиентуру, тут появились наркоторговцы, расставщики и мошенники. Постепенно Кооп-Сити начал превращаться в странный для Нью-Йорка культурный феномен. Манхэттен, Бруклин, Бронкс, Гарлем и Квинс пять составных частей, из которых составлен Нью-Йорк. поделены на кварталы по этническому и экономическому принципу. Невозможно себе представить, чтобы в элитном Сохо поселилась семья вчерашних эмигрантов. Даже если у них найдётся достаточное количество средств, никто из администрации жилых комплексов не одобрит им аренду или покупку недвижимости. Китайские, итальянские или латиноамериканские кварталы стараются не впускать к себе чужаков. ревностно охраняя свои национальные традиции. Приехав в Нью-Йорк, стоит прийти на Таймс-сквер, площадь которую вполне можно сравнить с современной Вавилонской башней, а затем двигаться по городу в любом направлении. При должном упорстве в одном городе можно будет увидеть весь мир. В Кооп-Сири все религии и нации перемешались и слились в адском котле. В одной школе здесь обучались афроамериканские и латиноамериканские подростки, и те, кто родился на улицах Бронкса, и те, кто не знал ни слова по-английски. Казалось бы, это должно примирить и перемешать все нации, но на деле всё обернулось иначе. Подростки быстро стали сбиваться в банды, ходить по улицам было зябко и страшно, а никаких развлечений в этом гигантском городе попросту не предусмотрели. Люди, следующие своему инстинкту, воевали со своими соседями, желая установить свои правила. Мигранты, приехавшие из других стран, старались привнести в свою жизнь старые традиции, усвоенные с детства. Афроамериканцы из Бронкса считали это место своим и с презрением относились к представителям других национальностей. Всё это происходило в рамках одного многоквартирного дома. широкий коридор, в котором вмещал по 20 апартаментов на одном этаже. Всё это привело к обособлению и сегрегации, как это и бывает в Нью-Йорке. Но теперь это обособление касалось каждого конкретного человека. Все семьи, поселившиеся здесь, оказались в положении молодых и отчаянных покорителей Нью-Йорка, которым свойственно арендовать каморку на Манхэттене и никогда не сталкиваться со своими соседями. Людям здесь оставалось лишь украткой выбегать из дома, чтобы сесть в свою машину и как можно быстрее покинуть район, а затем тем же способом, как можно незаметнее, вернуться домой. Так и поступали теперь Нат и Дэвид Берковицы. Обеспокоенный новостями о школе имени Джеймса Манро, Нат настоял на том, чтобы Дэвид отправился учиться в одну из неплохих школ в другой части Бронкса. Дэвид отчаянно этого не хотел. Школа в кооп-серии привлекала его хотя бы тем, что там учился его приятель Крис Пальма. После того, как на глаза НАТО попалось несколько статей об убийствах подростков неподалеку от школы имени Джеймса Монро, вопрос оказался решенным. Отныне Дэвиду нужно было выходить из дома за полтора часа до начала занятий, чтобы успеть вовремя к первому уроку. Сначала нужно было добраться до Мелроуз-авеню, на которой располагался магазин отца, а уже оттуда доехать до школы. Частенько отец соглашался подвести сына до школы, но легче от этого не становилось. А ты где живёшь? поинтересовался как-то одноклассник в самом начале учебного года. Коп Сити, ответил после небольшой заминки Дэвид. Это рядом с Йонкерсом, пояснил он, заметив непонимающий взгляд подростка. Одноклассник, понимающе закивал и отошёл от Дэвида в сторону. День за днём и месяц за месяцем Дэвид отдалялся от своих одноклассников. Чем острее он чувствовал это отчуждение, тем более провокационными становились темы его докладов. Чем агрессивнее он начинал себя вести. На дворе был самый конец 1960-х годов. Beatles и Doors уже спели свои лучшие песни. Но подростки всё ещё продолжали упиваться счастливым и безмятежным образом жизни хиппи. Чарли Менсон только-только обосновался на ранчо Спенн на западном побережье, а молодёжь Чикаго вовсю бастовала против войны во Вьетнаме. Через несколько месяцев эти протесты выльются в один из самых громких судебных процессов в истории страны. А безмятежные хиппи передадут пальму первенства синоптикам и чёрным пантерам. Синоптики, The Underground Organization или Weaverman. Синоптики. Леворадикальная боевая организация, классифицированная ЦРУ как террористическая, действовавшая в США с 1969 по 1977 год. Самыми известными операциями Синоптиков были организация побега 12 сентября 1970 года Тимоти Лири. Взрыв 1 марта 1971 года в здании Капитолия, взрыв 19 мая 1972 года в Пентагоне, который вызвал затопление, уничтожившее секретные данные. Впрочем, когда ты учишься в школе, твой мир ограничивается стенами учебного заведения. Старшая школа имени Христофора Колумба представляла собой школу для детей из благополучных семей уверенного среднего класса. Девочки предпочитали приходить на занятия в длинных цветных юбках и с миллионом феничек на шее. Мальчики ходили в модных рваных джинсах и модных коричневых кожаных куртках. Они бы с удовольствием носили и гавайские рубашки, но погода в Нью-Йорке не располагала к этому. В каждом коридоре находился хотя бы один парень, который бы продавал легкие наркотики. Косяки раскуривали там же, на заднем дворе. или в крайнем случае на заднем дворе школы. Всех этих подростков привозили сюда родители на хороших машинах. А некоторые старшеклассники прикатывали сюда уже на своём автомобиле. Естественно, всё свободное время они посвящали протестам против власти, безчеловечной войны во Вьетнаме и заодно борьбе за права темнокожих. Их в школе было менее 3%, так что за их права было очень удобно ратовать. Дэвид чувствовал себя здесь лишним. Ему становилось тошно всякий раз, когда он слышал очередную тираду во имя прав темнокожих. Почему бы им всем не проехать несколько остановок на автобусе и не выступить с этой же речью на Мейлроуз Авеню? Кучка самоубийц точно привлечёт к магазину отца покупателей. Дэвид не имел ничего против темнокожих. Но он не понимал, как можно выступать за их права, если единственный темнокожий, которого ты видел в жизни, это продавец в Уолмарт. Уолмарт — крупнейшая сеть гипермаркетов в США. Подростки в школе имени Христофора Колумба были как раз такими. Они никогда не бродили по неблагополучным районам Бронкса, не видели квартала заброшенных домов и не спускались в подземку. Неопрятный подросток с лишним весом В старых джинсах и свитере, который был ему велик на несколько размеров, не вписался в коллектив этой школы. У мальчиков он вызывал насмешки, а у девочек сочувственные улыбки. Второе Дэвида раздражало куда сильнее. Каждый день после занятий толпа школьников высыпала на улицу, чтобы отправиться шататься по близлежащим кварталам. А Дэвид медленно брёл к остановке автобуса в компании с ещё парочкой таких же неприкаянных бедолаг. К которым Дэвид относился с таким же презрением. К сожалению, компания аутсайдеров за столом возле стены в школьной столовой распространённый штамп голливудских сценаристов. На деле такие подростки обычно остаются один на один со своими проблемами, а другие аутсайдеры относятся к ним даже с большим презрением, чем остальные. Так происходит и с животного страха перед отбившейся от стада особью. Человек подсознательно боится, что если он подойдёт к такому человеку, то ненависть общества к ним двоим увеличится вдвое. Этот страх не лишён основания. Все вдруг воззвали себя хиппи, стали увлекаться алкоголем и наркотиками, но меня это мало интересовало. Это никогда не приносило мне удовольствия. Дэвид Беркович. В 1969 году В власти пришёл президент Ричард Никсон, что вызвало огромную волну возмущения со стороны молодёжи. Республиканец не только не собирался сворачивать войну во Вьетнаме, но и объявил о том, что непонятная война в неведомой и дикой стране теперь главная национальная идея в Америке. Естественно, все подростки в школе имени Христофора Колумба были против правительства и войны. Поэтому, когда объявили урок дебатов, Отбоя от желающих выступить против войны просто не было. Я бы хотел выступить, поднял руку Дэвид Беркович, чем очень удивил учителя. "Записывайся в очередь", крикнул кто-то из одноклассников, стоящих в очереди к столу учителя. "Я бы хотел защитить президента", заявил подросток. В этот момент все в классе удивлённо на него обернулись. Дэвиду понравилось то, с каким удивлением и беспокойством на него сейчас смотрят. Дэвид выступил неплохо, но это не имело значения. С тем же успехом можно было бы выступать перед жителями Вьетнама с речью в защиту необходимости войны. Совершенно бесполезное занятие. Учителя и одноклассники считали эту войну бессмысленной и бесполезной, а те, кто думал иначе, предпочитал помалкивать, опасаясь всеобщего осуждения. Девиду нравилось быть против всех. Он не был слишком политизирован, но само по себе ощущение того, что на него все сейчас смотрят с интересом и беспокойством, ему настолько нравилось, что он был готов выступить ещё сотни речей с противоположным мнению большинства, мнением. Я хотел помогать людям, быть патриотом и хорошим человеком. Это странно слышать от меня, но это правда. Однажды я вступил в добровольную пожарную бригаду. После того, как в соседнем доме случился пожар, а помощь так и не приехала, все поняли, что такая бригада нужна. Однажды в Коуп-Сити пропал подросток, и я записался в поисковый отряд. Так мало кто себя вёл. Обычно мои ровесники проводили время в клубах и на вечеринках. Дэвид Беркович Психиатрическая больница округа Кингс, 1978 год. Мне кажется, что из-за того, что моя школа находилась так далеко, я был обречён на одиночество. Каждый день приходилось ехать туда на двух автобусах, а это отнимало очень много сил, понимаете? В автобусах редко ездят приличные люди, только подростки и бродяги. У нас в классе учились дети из Ривердейла, Они не ездили на автобусах и были совсем из другого социального круга. У вас были друзья в школе? Я не был одиночкой, если вы об этом. Меня всегда брали во все игры, приглашали в компанию, но я всегда чувствовал некоторую дистанцию между собой и другими детьми. Сложно описать, в чём именно это выражалось, но я всегда это чувствовал. В возрасте 13-15 лет человек учится общаться со сверстниками. Ни что другое не увлекает его настолько, да и нет ничего более важного, чем этот навык. До этого возраста ребёнка не особенно интересуют другие дети. Он мимикрирует, подражает другим детям, чтобы выучить формальные алгоритмы поведения. Но только в подростковом возрасте ребёнка начинает интересовать кто-то помимо себя. Иногда не начинает А иногда оказывается, что он не интересен другим. В обоих случаях подросток остаётся наедине со своим желанием общаться, и тогда остаётся только одно искать способ обратить на себя внимание. На помощь приходят музыка, кино, субкультуры или политические взгляды. Всё это служит только одной цели найти свою стаю, своих единомышленников, обратить на себя внимание. В детстве Дэвид поджигал мусорные баки, разбивал стёкла и лебил других детей. Всё это прекрасно работало. Родители обращали на него внимание. Оказавшись в среде обеспеченных детей, чувствуя себя чужим среди всех этих очарованных хиппи-культурой богатых подростков, он стал патриотом. Окажись он в военном училище, вполне вероятно, он превратился бы в хиппи, выучив однажды алгоритм действий Он повторял его раз за разом, не замечая, что алгоритм работает только наполовину. Будучи всё время в оппозиции, он обращал на себя внимание, но это не прибавляло ему ни друзей, ни единомышленников. За неимением собственного мнения, позиции или эмоций по отношению к чему-либо, он ловко научился мимикрировать. Фальсифицировать наличие собственного мнения, выбирая всегда что-то противоположное тому, о чём говорит человек. Подобная стратегия часто помогает человеку выработать свою систему ценностей и взглядов, найти единомышленников, но только в том случае, если есть такая цель. Дэвид не заметил, что так долго был в одиночестве, что стал бояться найти друзей. И стал использовать стратегию уже не для того, чтобы обратить на себя внимание и привлечь друзей, а наоборот, чтобы отогнать от себя всех, кто мог стать ему другом, а следовательно, узнать настоящего Дэвида. Беркович боялся, что это знание отпугнёт людей, и предпочитал осознанно отгораживаться ото всех, выбирая всегда оставаться в оппозиции.